Глава пятая. Я уже вошла в столовую, когда меня догнал Каэль. «Что это значит?» — начал он сходу, вставая у меня на пути. «Почему ты сбежала? Ты хоть понимаешь, как это выглядело?» «Понимаю», — спокойно ответила я. «Но считаю, что ты это заслужил». «Что?» — нахмурился староста, явно не понимая, о чем я. И тут я врезала ему пощёчину. Вернее, не я, Арк. И довольно внушительную пощечину, вложив в нее всю силу. Прозвучала она громко и отчетливо на глазах у десятков студентов. Кто стоял в очереди за обедом, кто ел, кто просто сидел у окна с чаем. Кайль пошатнулся, вылупив на меня ставшие огромными глаза. По залу прокатился гул удивления. Кто-то уронил ложку. А я медленно, с достоинством, вскинула голову и посмотрела на высшего мага. Еще вчера ты клялся, что прекратил отношения с Лейрой!» «Ты обещал, что больше не заставишь меня ревновать!» — выкрикнул дракон моим голосом. «И я, как дура, поверила тебе! Но, видимо, это неисправимо!» «Знаешь, тебе бы в театре выступать!» — подметила я, обращаясь к арку. «У тебя гениальные актерские способности!» М -м, я просто в восторге от самого себя!» — мурлыкнул чешуйчатый. «Ты только посмотри на мага! Да он в ярости! Это ему от меня за тот самый поцелуй!» «Если бы ты знала, как я хотела ему врезать!» Лицо Кайла стремительно краснело. Первое потрясение очень быстро сменялось искрами ярости в потемневших глазах. К синяку теперь еще прибавился отпечаток моей ладони. Все в столовой стихли с интересом и предвкушением, наблюдая за происходящим. Я мельком скользнула взглядом по залу. Элисар сидел за столом и сиял победоносной улыбкой. Он даже жестом показал мне «Класс, так держать!» К нему только что присоединился Дариан, который, поймав мой взгляд, совершенно невозмутимо послал мне воздушный поцелуй. Лейра, ты все еще проводишь с ней время! Закричал Арк, снова поворачивая меня к Каэлю. Или ты скажешь, что не провел с ней эту ночь? Староста сжал челюсть, глаза его сузились. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы взять себя в руки. Не кричи, процедил он приглушенно, приближаясь ко мне. Мы поговорим об этом не здесь. Кайл схватил меня за локоть и потащил к выходу. Я заметила, как со своего места вскочил Дарьян, и Элисар тут же перехватил его за руку, что-то торопливо шепча на ухо. Лицо некроманта, еще минуту назад улыбающееся, стало словно каменное. Я мельком покачала головой, умоляя взглядом не вмешиваться. Дарьян стиснул зубы. «Когда-нибудь ему точно понадобится стоматолог», — тяжело вздохнул Арк. Признайся, продолжала я кричать, пока Кайл тащил меня по коридору. Ты был с ней снова после того, как мы только помирились. Как ты мог? В который раз разбить мое сердце? Пусть все знают, ты подлый изменщик. Что за цирк ты устроила? Сквозь зубы прошипел Кайл, толкнув меня в первый попавшийся пустующий кабинет и с силой захлопнув за нами дверь. Я тут же перестала кричать, пожала плечами и спокойно развернулась к старости. «Я вздорная, ревнивая девушка. Разве не так теперь говорит обо мне вся Академия? Я всего лишь поддерживаю твою историю, Кайл. Убедительно, не правда ли?» «Не смей так себя вести», — рявкнул он, шагнув ко мне. «Привыкай, дорогой», — холодно улыбнулась я. «Я не потерплю измен и лжи». Он поднял руку. В первый момент я подумала, что он собирается ударить. Арк внутри зарычал, и я почувствовала, как его магия начала вспыхивать, стремясь защитить меня, и тут... На губах старосты высших магов растянулась ухмылка. «Я знаю, как заставить тебя вести себя хорошо». Тихое заклинание разлилось по комнате. Не знаю, что он собирался на меня наложить — послушание, молчание или что-то похуже, но в тот же миг браслет на моем запястье вспыхнул мягким синим светом. Волна защиты сорвалась с него и со всей силой ударила по Кайлю, заглушая его заклинание. Мага отшевырнула в сторону — Он врезался в книжный стеллаж и с трудом удержался на ногах, успев выставить руки от падающих с полок книг. «Что это?» — взревел Каэль, ошарашенно глядя на меня. Его взгляд метнулся к моему запястью. «Артефакт защиты? Какие знакомые символы! Где ты это взяла?» «Подарок», — ответила я, подняв руку и любуясь тонкими рунами. «От того, кто действительно заботится обо мне. Ты же не думал, что я позволю тебе и правда приблизиться к себе?» «Наши так называемые отношения — фикция. Так что не ожидай, что я буду поддерживать твою игру и стану послушной». «Дариан?» — выдохнул Кайл, лицо его исказилось. «Эти символы — принадлежность артефакта семейству Excel. Я усмехнулась. «Знаешь, Кайл, а ведь я считала тебя другим. Да, я допустила ошибку. Но это была не та ошибка, за которую ты имеешь право обращаться так со мной. И да». Это подарок от Дариана. Я теперь тоже умею защищаться. А ты больше никогда ко мне не прикоснешься. Развлекайся дальше со своей Лейрой. Я вскинула голову и вышла из кабинета, не оглядываясь. Когда я вернулась в столовую, все мгновенно замолчали и повернулись ко мне. Взгляды, цепкие, прищуренные, жадные провожали меня до самого стола бытовиков первого курса. По пути я оглянулась и поймала взгляд Дариана. Он все еще стоял у своего стола. Я встретилась с ним глазами, улыбнулась и, не говоря ни слова, подняла руку, слегка покачав запястьем с браслетом и беззвучно шепнула «Спасибо». Он понял. На его губах мелькнула облегченная улыбка. Элисар выдохнул и снова что-то сказал ему. Дарян подмигнул мне и сел обратно. За столом меня уже ждали. Я улыбнулась одногруппникам широко и беззаботно. «Это Лейра сама за ним волочится», — едва я села, заявила Мари. «Ты ее видела?» — усмехнулся Генри. «Там ей за что подержаться». «Так иди и подержись!» Тут же резко отрезала Олия. Парень театрально округлил глаза. «Ты тоже ревнуешь?» Он сложил руки в молитвенном жесте. «Прошу, только не пускай слухи, что я с кем-то из магов того!» Я рассмеялась. «А что, салип тебе совсем не нравится?» «Мне?» — наигранно заморгал Генри. «Салип? Девчонки, ну вы чего?» я же сердцем и душой с олей и он опасливо отодвинулся от девушки мрачно глядящей на него она в отличие от тебя луна слухи пускать не будет просто оторвет все чем можно изменять вся группа рассмеялась даже олия и я наконец приступила к супу который заранее заботливо принесла мне эльза